Глава 24. Следующие две недели прошли на удивление мирно и ровно. Я, наконец, вплотную занялся делами рода. Для начала собрал весь руководящий состав рода в своем кабинете, и мы подробно обсудили, что из себя должна представлять каждая родовая служба, какие у кого будут полномочия и где будет пролегать граница ответственности, плюс обговорили взаимодействие и распределение родового бюджета. Затем мои ближники отправились формализировать всё, о чём мы договорились, и через пару дней завалили меня бумагами. Штатное расписание, регламенты, сметы, оборудования стопка папок на моём столе только росла со временем. Тем не менее, разбираться с этим нужно было. Без чёткого понимания, кто, куда и зачем, будет бардак. Мы сейчас закладывали основы дальнейшей жизни рода. И именно на этом этапе филонить было нельзя. Понятное дело, потом будут дополнения и поправки, но база останется именно той, какую мы сделаем сейчас. Рот гудел. Не только руководители родовых служб пахали в поте лица. Все инициативные люди, которые могут стать их ближайшими помощниками и замами, проявлялись именно сейчас. Иногда всплывали неожиданные кандидатуры. Например, через несколько дней ко мне подошла Дафна и, стесняясь и путаясь в словах, попросила разрешения назначить своим заместителем несовершеннолетнюю девочку, дочку Рамона Хетта. Казалось бы, шестнадцатилетняя пигалица, у которой из опыта только помощь матери по дому, а подишь ты, на деле она проявила себя как самая цепкая и деятельная из всех подчиненных Дафны. «Я разрешил». Дети растут быстро, а серьёзные карьерные перспективы в 16 лет могут дать очень мощный толчок к развитию. Не удивлюсь, если через десяток лет у меня будет зубастая управляющая, которую и давну сменит, и отца за пояс заткнёт. Родовой бюджет я сводил сам. На удивление, в гвардию вкладываться почти не придётся. Склад с оружием и простыми артефактами закроет почти все наши текущие потребности. Разве что еще несколько атакующих артефактов для усиления отдельных боевых групп придется купить. В остальном гвардия у меня уже была обеспечена чуть ли не по стандартам рода из десятки сильнейших. Зато служба безопасности в лице РХСа требовала очень много оборудования. Раньше, когда у него людей не было, оно было неактуально. А теперь время пришло. Обустройство складов и подсобных помещений откладывалось по понятным причинам до окончания строительства особняка. Но и туда придется серьезно вложиться. Меньше, чем в СБ рода, конечно, но статья расходов все равно приличная. Плюс медики. Если я хочу, чтобы медицинская служба рода реально приносила пользу, им придется и выделить ряд помещений, и закупить приборы. лекарства, артефакты и далее по отнюдь не короткому списку личи. В общем, когда я составлял резерв и думал, что отложенных денег хватит на полгода жизнерода, включая все разовые крупные траты вроде стройки, я несколько промахнулся. Максимум три месяца, и все, резерв закончится. Зато автосервис порадовал. И Эмиса Трампсей и Арчи Акталина действительно пригнали свои машины на следующий день после открытия игр, и их люди имели полномочия для принятия решений. Обе машины обзавелись не только гербами-подсветками, но и звукоизоляцией салона, а также прошли внеплановое ТО на нашем автосервисе. Уж не знаю, как Рашт накрутил хвосты работникам, но аристократы остались довольны и записались на следующее плановое ТО к нам. а заодно попросили извещать их о новинках Рунники, которые мы будем запускать в дополнение к подсветке и звукоизоляции. Следом за моими первыми клиентами потянулись и те, кого агитировал Ашу. Его знакомые не спешили так, как Рамса и Акталина, зато их было больше. Буквально за первые два дня запись на наш автосервис заполнялась на две недели вперед. И когда ко мне обратились союзники, которых я планировал привлечь как первых клиентов и дать им скидку на работу, мне пришлось просить их подождать и записывать в общую очередь. Ашу тем временем развел бурную деятельность. Он отжал у Рашта еще один бокс под рунные усовершенствования и грозился через пару дней заполнить тот еще одной смены артефакторов. Сказал, что род ему поможет и выделит людей. Я был только за. Наши клиенты постоянно ездили на своих машинах и желающих установить себе герб-подсветку становилось все больше с каждым днем. Эта подсветка вообще стала визитной карточкой нашего автосервиса. К концу первой недели, когда заработал и второй бокс с Руникой, Раш пришел ко мне с предложением выселить шиномонтаж на улицу под навес, а освободившийся бокс тоже отдать АШУ. Но партнер отнесся к предложению без энтузиазма. Судя по всему, Ашу выгреб всех артефакторов, какие были в роду до ихи. Они и так уже в четыре смены работали, по две на каждый бокс руники Автосервис был открыт с шести утра до десяти вечера. У них просто не было больше людей. Пришлось поднимать цены, иначе мы просто не справились бы с валом желающих обзавестись гербом-подсветкой. Правда, не скажу, что это сильно помогло. Запись на руны «Улучшение», как была забита почти на месяц вперед, так и осталась. Но хоть расти эта очередь перестала, и то хорошо. А вот наш доход действительно вырос, причем серьезно, в несколько раз. Да аж уходил задумчивый. Настолько оглушительный успех простенькой рунной цепочки, которой он и заниматься-то в свое время не хотел, заставил его изрядно пересмотреть свои взгляды на изобретательство. Он больше не горел сложными модернизациями. Теперь он искал что-то такое же, простенькое и денежное. Пока новых идей у него не было, но я и не рассчитывал, что Ашу каждый день будет выдавать очередную рунную цепочку. Да и не нужно оно прямо сейчас, захлебнемся. Сначала установим гербы подсветки всем желающим, рано или поздно эта волна закончится. Количество аристократов в стране не бесконечно, а там и новинка подоспеет. Ещё меня в очередной раз порадовала Валерий, когда первая суета с разделением зон ответственности в роду улеглась. Невеста подошла ко мне с вопросом про приют. Хетта уже притащил мне полный отчёт на эту тему. Если коротко, всё там было нормально, можно было брать. Только заниматься приютом прямо сейчас было некому. Валерий предложила свою кандидатуру. Ее бизнес с автоматами по продаже открыток вышел на стабильный уровень и серьезного внимания уже не требовал Она попробовала было расширить его, но пара автоматов, установленных в менее популярных отелях, показали, что экономического смысла это не имеет. Все самые вкусные и прибыльные точки она уже задействовала, а в менее туристических местах особой прибыли не будет. С обстановкой дома невеста тоже уже закончила. Еще не все заказанное привезли, но это уже детали. А заниматься обстановкой крыльев нужно будет еще не скоро. Там и до проекта отделки-то дело еще не дошло. В общем, Валерия высказала желание взять на себя курирование приюта, и я согласился. В итоге она включилась в тот же самый водоворот сметы метой отчеты планы прогнозы. В бюджет рода приют вписался легко, там не то чтобы много нужно было на самом деле. Фрукты, сладости, подарки на дни рождения и кое-какая учебная литература в дополнение к школьным учебникам. Вот и все, собственно. Однако валерий этим не удовлетворилась. Мало того, что она проследила за оформлением патента на девочку-артефактора и заставила нашего нового юриста провести все это в максимально сжатые сроки. Через неделю она пришла ко мне с предложением отправить двух старших воспитанников на учебу в университет. Одного на строительство, второго на артефакторику. Предложение было интересным, но довольно спорным. Парням было по 16 и 17 лет, соответственно, школу они должны были закончить в этом году. Но ни один, ни второй к моменту поступления в университет не станут совершеннолетними. Соответственно, и в рот я их принять не смогу. А оплачивать учебу людям, которые могут не принести мне присягу в итоге, Та еще затея. Валерий горячо убеждал меня, что они войдут в наш род сразу после того, как им исполнится восемнадцать. Мол, они прекрасно понимают, кому должны быть благодарны за образование, равно как и то, что доучиваться без нас они не смогут. Да и в принципе для многих простолюдинов стать слугой аристократического рода самая желанная но недостижимая цель в жизни, а этим подросткам такая возможность преподнесена на блюдечке. Не скажу, что невеста меня не убедила, но да, ее мнению в подобных вопросах я пока не доверял. Слишком она была еще юной и наивной. Тем не менее, я съездил в приют и поговорил с этими парнями. Они действительно были решительно настроены войти в мой род, выучиться и приносить максимальную пользу. Одному из них и вовсе было все равно, какое образование получить, лишь бы оно в роду потом пригодилось. Я решил рискнуть. Парни подали документы в университет, я подписал поручительство и оплатил им подготовительные курсы. Посмотрим, что из этого выйдет. Про инцидент с прическами на аукционе я уже успел забыть, но не забыл Рэхэ. В какой-то момент мой главный безопасник пришел ко мне в кабинет с крайне мрачным выражением лица и сообщил, что Патрисия Лакруа, которая делала прически Валерии и матриарху Бассир, мертва. И, судя по всему, ее убрал как раз заказчик. Тот инцидент расследовали не только мы, клан Бассир тоже не остался равнодушен. Рахэ рассказал, что пытался копать аккуратно. К самой Лакруа он заслал одного из своих информаторов, девушку с довольно сомнительным прошлым, ведущую при этом богемный образ жизни. Эти прически, как выяснилось, широко обсуждали, так что интерес очередной клиентки к этой теме не был странным. Несмотря на применение легкого тоника, способствующего повышенной болтливости, Лакруа ничего не рассказала, мол, совпадение ей так жаль, так жаль. Осторожные расспросы персонала салона Лакруа тоже не дали результатов. Когда Рахе уже подумывал о том, чтобы применить более серьезные методы, на стене появились люди клана басир И они как раз не церемонились. Открыто допросили и саму круа и весь ее персонал. А на следующий день хозяйку салона нашли мертвой. Передозировка снотворным. выглядело может, и не очень подозрительно. Как ни крути, женщина наверняка перенервничала под прессингом клановых дознавателей и вполне могла ошибиться с дозой снотворного. Но Раха был уверен, что ее убрали. Причем не Бассира, заказчик одинаковых причесок. И это, честно говоря, было странно. За такие шалости не убивают. Аристократы регулярно ставят друг другу мелкие подножки. Это даже поводом для вражды не считается. Да, неприятно, но не более того. Недружественный род, подумаешь. Таких десятки у каждого рода или клана. И уж тем более, никакие исполнители вроде Лакруа, которые давно крутятся возле аристократов, не полезли бы в дело, которое чревато войной родов. Хозяйка салона не без оснований была уверена, что это сойдет ей с рук. Да, репутацию она себе подмочила бы, но такие последствия как раз легко покрываются хорошей оплатой. Значит, заказчику было критически важно сохранить свое имя в тайне. Получается, я чего-то не знаю про своих самых близких. Считаю кого-то другом? Или союзникам, а он на самом деле враг? Видимо, да. Иначе я просто не вижу смысла в столь жесткой зачистке следов. Или цель не я, а матриарх Басир. Это их хотели подставить, повесив на них чересчур жестокую месть рядовому исполнителю рядовой шалости. Ничего не понятно, но на заметку я этот случай взял. Я и без того не особо доверчивый человек. А теперь еще и присмотрюсь к своему окружению повнимательнее. Мало ли, всякое бывает. в Последние дни перед началом боев финальной части игр я заехал в первый имперский банк и забрал методику определения абсолютов. Можно сказать между делом. С утра посетил автосервис, познакомился, наконец, с работниками и воодушевил их своим присутствием. Затем пообедал с Ашу в городе, мы обсудили первые итоги и планы на будущее А на обратном пути заглянул в банк. Я до самого последнего момента ожидал какой-то подставы. Все-таки прежние визиты в банки приучили меня отражать нападение. Но нет, все было тихо. Ворота родового поместья за мной закрылись, и я выдохнул. Все самое ценное имущество моего рода дома. Из родового хранилища, прикрытого функционалом старой защитной линии, методику никто не вытащит. По крайней мере, без полноценного штурма. Даже лазутчикам тут ловить нечего. Защиту, завязанную на кровь рода, обойти невозможно. Закинув папку с методикой в подземелье, я скептическим взглядом обвел пустые пространства. Да, комнаты, отгороженные защитой, были небольшими, но пустота все равно резала глаз. Пришлось заниматься еще и перетаскиванием сюда архива, который я забрал с поместья в клановом квартале. Руки до него у меня так и не дошли, но это не повод разбрасываться потенциально ценной информацией. Займусь. Рано или поздно. место еще оставалось полно, так что и остальные важные бумаги и книги я тоже запихнул в хранилище. Тоже разберу их потом заодно с архивом отца. Последний день перед своим первым боем на турнире я волевым решением назначил выходным. Полностью. С самого утра. Остальные дела подождут. Если мы не успели сделать что-то за две недели, то один день ничего не решит. Я взял с собой Валерий, и мы укатили в город отдыхать. Мы до этого выбирались в город вместе, но я старался всё-таки максимально привести в порядок дела рода, пока время есть. А потому мог урвать для нас максимум полдня. Утром дела, после обеда отдых. это получилось всего пару раз за эти две недели. Сегодня же я решил, что хватит. Нужно выкинуть всё из головы, полноценно расслабиться и завтра выходить на первый бой в полной готовности. Для меня турнир — не юношеское развлечение, а работа по сути. От результатов боёв зависит благосостояние моего рода. А значит, сейчас турнир важнее всего. валерий легко подхватила мой настрой. Ни о чём важном мы не говорили, просто гуляли, пробовали всякие вкусняшки, катались на лодке по искусственным каналам, которыми славился заповедный парк в западной части города и отмокали в минеральных бассейнах в южных термах. Домой мы вернулись уже в сумерках, довольные и расслабленные. Легкий ужин и горячая ночь стали прекрасным завершением выходного дня. Я засыпал с улыбкой на губах, обнимая доверчиво прижавшуюся ко мне валерий. Пожалуй, впервые в этом мире я поймал себя на мысли, что счастлив. Ради таких моментов стоит жить. И пахать. Да.